окружённый унылым комфортом, марионетка в руках великих сил, которые не знают снисхождения ни к семье, ни к классу, ни к верованиям, и как автоматы грозно движутся вперёд к таинственной цели. Вот что увидел молодой Джолион, умевший отвлечённо смотреть на жизнь. Бедный старик-отец. Вот, значит, ради чего он прожил жизнь –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 Нельзя же было в самом деле посвящать Джун свои соображения о том, что земельные участки в районе Сохо должны подняться в цене. Рассказывать ей о той тревоге, которая ему причиняет зловещее молчание Пипина, управляющего новой угольной компанией, где он так давно председателем, о своем неудовольствии по поводу неуклонного падения акций американской Голгофы,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 Глаза отца упорно смотрели в сторону. «Прощай, мой мальчик! Береги себя!» Прошла минута, и, повернувшись на каблуках, молодой Джолион зашагал к двери. Он почти ничего не видел перед собой, его улыбающиеся губы дрожали. Ни разу за все 15 лет, пробежавшие с тех пор, как он впервые понял, что жизнь — непростая штука, не казалась она ему такой сложной.